«Восходящая звезда». Для кого это глава? Для студентов, молодых специалистов и их родителей. Справедливость. Все хотят, чтобы она торжествовала, но что считать справедливым? Для каждого человека существует свой ответ. Он зависит от того, принимали ли в семье нашу детскую чудаковатость или старались загнать нас в рамки как надо. Можем ли мы позволить себе поездку на бабушкину дачу или кругосветный круиз? Вдохновляемся ли выставкой коллекции Морозовых или новостями по федеральному ТВ? Другими словами, понимание справедливости зависит от того, в каких условиях мы росли, какое образование получили, сколько зарабатываем, кто наши друзья и наставники, как мы проводим свободное время, к чему стремимся и во что верим. У справедливости нет единого понимания, и его вряд ли можно достичь. Но, несомненно, все хотят справедливости. «Восходящие звезды» Те, кто находится в начале пути. Старшеклассники, студенты, молодые специалисты. Старший сын, младший брат, племянница, дочь-подруги. Горящие глаза и энергия. Мечты и бесконечный мир впереди. Репутация эксперта только начала загружаться, но репутация человека уже в активной фазе. От ошибок здесь зависят и цвет диплома, и первое трудоустройство, и первый серьезный проект. Здесь еще возможны метание и нестабильное поведение, так как большие цели не до конца ясны, а ценности не успели пройти испытания жизнью. И, пожалуй, именно здесь самоценность страдает сильнее всего из-за влияния негативных факторов на незакаленную опытом психику. Что будет, если десятиклассник грубо пошутит над учителем и вызовет у одноклассников смех? Какое наказание для него справедливо? Тройка в четверти за испорченные отношения с учителем или бойкот всего класса? А может, все вместе? Как сложится жизнь этого парня дальше? Как решить ситуацию, чтобы вернуть уважение учителя и шанс на хороший аттестат для поступления? Когда ситуация произошла, мы фокусируемся на ее последствиях и часто забываем о причинах. И все же начинать стоит с корня. Как бы мы ни старались быть хорошими родителями, нашим детям всегда найдется с чем прийти к психотерапевту. Но очевидные связи нельзя не заметить. Негативное девиантное поведение подростков часто происходит из семьи, в которой дети считывают ролевые модели родителей. Нравоучение о том, что нельзя обижать младших и тех, кто отличается от тебя, бить девочек и травить нового учителя, не сработают — Если ребенок видит, как его родитель устраивает склоки и плетет интриги за спиной у соседей, разносит в пух и прах врача в поликлинике и в социальных сетях любит ругаться в комментариях. В самом начале книги о репутации и как ее сохранить перед лицом хейта и других угроз, нам хочется особенно заметить. Чтобы дети видели хороший пример для подражания, мы начинаем с себя. Упражнение «Что будет, если...» Наш мозг любит заниматься предсказаниями. Давайте его порадуем. В приложении к этой аудиокниге вы найдете таблицу для упражнения «Что будет, если?». В первый столбик впишите 5 действий. Активности, которые вы уже совершили или планируете совершить в ближайшем будущем. Спрогнозируйте, какие последствия это окажет на вашу репутацию, на отношения с вашим окружением, близкими людьми, преподавателями, коллегами и работодателем. А с собой вы станете относиться к самому себе лучше или хуже после этих действий. Впишите тезисно, кратко, во второй и третьей столбики. Если действие не несет серьезных последствий, ставьте прочерк и двигайтесь дальше. Нам нужно увидеть по-настоящему значимые решения в вашей жизни, которые способны запустить волну изменений. Хорошо, если позитивных. Если же негативных, вы сможете своевременно отследить их и скорректировать поведение. Вот наши примеры. Действие. Пошутил над учительницей? Что будет через 1-3 месяца, если я сделаю или сделал это? Испортились отношения. Тройка в четверти. А что будет через 12 месяцев? Хуже подготовка к ЕГЭ. Низкий балл. Сложнее поступить в ВУЗ. А если вы помирились с учительницей? Через 1-3 месяца отношения натянутые но вражды больше нет. Есть шанс на хорошую оценку в четверти. Рекомендуем выполнять это упражнение раз в месяц или с другой удобной для вас периодичностью. Если у вас есть дети, делайте это упражнение вместе с ними для них. Это поможет развивать навык рефлексии и критического мышления, видеть ошибки, прогнозировать последствия. Если бы наш герой-старшеклассник обладал даром предвидения или как минимум проделал это упражнение, пусть и с помощью родителей, то обязательно осознал бы, его поведение испортило отношения с учителем, важным человеком на данном этапе его жизни, который влияет на его будущее. Он бы обязательно предпринял попытки восстановить доверие. Извинился, подарил конфеты, помог донести тяжелую коробку с учебниками. И очень бы постарался больше не вести себя подобным образом, ведь цена одной шутки может оказаться слишком высока. Самоценность. Помимо возможных проблем с успеваемостью в школе или результатами на первом месте работы, встреча с негативом в молодом возрасте напрямую влияет на ощущение самоценности. Самоценность — понимание и принятие себя, ощущение внутренней гармонии, цельности, уверенности в себе. Самоценность и самооценка не одно и то же. Если приводить аналогию, то самооценка — это волны в океане. Их высота сильно зависит от погоды и внешних условий. Самоценность — дно океана, которое не так-то просто поколебать. Человек, у которого есть проблемы с самоценностью, тяжело переживает даже бурю в стакане, расшифровывает понятие Алсу Полякова, HR-директор с 15-летним опытом, карьерный ментор и мама троих детей. И снова вернемся к нашему герою-старшекласснику. Нарушение субординации с учителем — ситуация, которая волнами разошлась и повлияла на разные сферы жизни молодого человека. Одна из них — отношения с школьными друзьями. Представьте, что вам 15, и вы, как обычно, собираетесь утром в школу. Складываете тетради и завтрак в рюкзак, набрасываете куртку и, торопясь, сбегаете вниз по лестнице. Вы знаете, что на углу дома вас ждут друзья. Вы хлопнете друг друга по плечу и по дороге в школу успеете обсудить последние новости в вашей жизни. Вы приходите на назначенное место встречи в назначенное время, но там никого нет. Ждёте, но никто не приходит. Пишите в чат друзей, но ответа нет. С тяжёлым сердцем вы бредёте в школу и издалека видите ваших друзей. Они смеются, но, завидев вас, замолкают и входят в здание, не дожидаясь. Вам объявили бойкот. Вы сразу понимаете это, ведь не раз сами были участником подобного по отношению к странным ботаникам из соседнего класса. Как и они, вы не знаете точных причин, не знаете, когда это закончится. Но знаете, что каждый ваш вход в класс будет сопровождаться тишиной в лучшем случае или насмешками в худшем. Если ситуация не изменится в ближайшие пару-тройку дней из оффлайна, она переместится в онлайн. Согласно данным ВОЗ, в России 27% девочек и 20% мальчиков уже в возрасте 11 лет хотя бы раз получали оскорбительные сообщения. Каждая четвертая девочка и каждый пятый мальчик. А сколько случаев буллинга могло случиться за пределами интернета? И в любом конфликте всегда есть три стороны — жертва, агрессор и свидетели, то есть участников в буллинге гораздо больше, чем кажется сначала. В книге мы рассматриваем агрессию и враждебность в двух плоскостях — реальной жизни и интернет-пространстве. Наше исследование показывает, что между ними есть связь. 42% респондентов уверены, что агрессивный человек ведет себя одинаково и в интернете, и в оффлайне. 33% агрессивных людей в интернете не враждебны в жизни. 25% интернет-пользователей непредсказуемы, как кот в мешке. Оскорбления, слухи, прямые угрозы, обидные мемы, негативные комментарии к постам и прочее, прямые проявления кибербуллинга. Согласно теории поколений исследователей Нила Хау и Уильяма Штрауса, поколение Z, молодые люди, родившиеся в период с 1995 по 2010, не знают жизни без социальных платформ и интернета. Логично, что их конфликты часто проходят одновременно в двух пространствах, реальном и виртуальном. Детский фонд ООН определяет кибербуллинг как запугивание и травлю с использованием цифровых технологий. Он может проходить в социальных сетях, приложениях для обмена сообщениями, на игровых платформах. Кибербуллинг наносит вред и репутации, и, что более опасно, психике. Последствия, пусть и неосознаваемые, есть у каждой жертвы кибербуллинга, а окрепшая психика молодого человека особенно восприимчива к негативу в сети. Осенью 2022 года исследование на тему интернет-агрессии среди молодежи провел исследовательский центр НАФИ. Тимур Аймаледдинов, заместитель генерального директора НАФИ, отмечает рост случаев агрессивного поведения в виртуальном пространстве. Нам удалось выяснить, что 42% российской молодежи отмечают снижение уровня культуры в интернет-коммуникации а 75% заявили, что сталкивались с оскорблениями или грубыми высказываниями в свой адрес при общении в интернете. К сожалению, в настоящий момент в молодежной среде тема этики при коммуникации в сети популяризируется неактивно. Этому редко учат в семьях, этому не обучают школьные учителя информатики, об этом не рассказывают ни на молодежных телеканалах, ни в видеоблогах. Шанс стать культурным собеседником в интернете сохраняется лишь у тех молодых людей, кому удается перенести в сеть общечеловеческую культуру и воспитание. Если говорить не только о молодежи, а о всем обществе, то агрессивное поведение в интернете, проявляемое прежде всего в оскорбительных высказываниях, это тень общественного сознания, помноженная на эффект безнаказанности. Меня хейтят. Что делать? Насколько распространена интернет-агрессия? 55% респондентов сталкивались с интернет-агрессией несколько раз, 16% сталкиваются регулярно, а 29% — редко. Обратная связь под постом или в личных сообщениях — самые распространенные виды интернет-агрессии. 22% — каждый пятый — сталкивался с интернет-травлей, подвергались шеймингу, унижению за какой-то определенный признак. 11% пользователей. 4% сталкивались с публичным бойкотированием за действия или взгляды. Среди главных причин, из-за которых многие боятся социальных сетей и блогов, страх подвергнуться осуждению за свои действия или хуже столкнуться с кибербуллингом. Не каждому по силам справиться с негативом. Люди увольняются с работы, удаляют аккаунты, теряют веру в себя. А мы Рекомендуем действовать иначе. Первое. Не отвечайте на оскорбительные для вас комментарии агрессией. Это только подстегнет обидчика. Шутка и ирония — лучшая реакция. По крайней мере, настраивать себя нужно именно в этом направлении. Второе. Если комментарий аргументированный, что бывает редко, ответьте аргументами в вашу пользу. Это будет похоже на конструктивный диалог, но не факт, что поможет переубедить собеседника. Третье. Оцените, насколько серьезны угрозы и оскорбления, которые звучат в ваш адрес. Если вы считаете, что угроза реальна, стоит проконсультироваться с юристом и на всякий случай задокументировать оскорбления. Помните, что юридический вес имеют только скриншоты, заверенные нотариусом. Четвертое. Агрессора всегда можно заблокировать. Одна из функций instagram добавить комментатора в черный список без уведомления его об этом. Примечание. Упоминаемые здесь и далее социальные сети Facebook и Instagram запрещены на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Конец примечания. Пятое. Кибербуллинг способен зародить в вас сомнения в себе, своей компетентности и подкрепить синдром самозванца. Поговорите с кем-нибудь о ситуации. Если необходимо, обратитесь к психологу. Вы будете далеко не единственным пациентом с таким запросом, к сожалению. Вы получите поддержку и быстрее найдете выход из ситуации. В 2021 году Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница Facebook, передала журналистам Wall Street Journal внутренние документы, которые демонстрировали нелицеприятные факты о принципах работы продуктов компании. В частности, эти документы подтверждали, что instagram негативно влияет на психику девочек-подростков, У 13,5% девочек с суицидальными наклонностями при использовании соцсети желание покончить с собой выражалось настойчивее. 17% отметили, что instagram спровоцировал у них расстройство пищевого поведения. Большая часть интернет-агрессии происходит стихийная и не имеет заранее спланированных действий. Интернет-агрессия возникает стихийно или организованно? 37% интернет-агрессии возникает хаотично, а у 63% случаев есть инициатор. Когда мы сталкиваемся с негативом в интернете, нам кажется, что нас преследуют даже дома. Если телефон можно отложить в сторону хотя бы на время, то мысли в голове нельзя отключить. Зависимость от мнения окружающих, необъяснимая грусть, неловкость и неуверенность в себе — Потеря интереса к своим увлечениям и даже стыд за них, и, как следствие, пассивная жизненная позиция, проблемы с самочувствием, апатия, вялость — это не полный список последствий от столкновения с негативом в молодом возрасте. Все эти симптомы также говорят о низкой самоценности. Позже она обязательно проявится по пути развития карьеры, С низкой самоценностью сложно оценить свой вклад в бизнес, предлагать прорывные идеи, делать ставку на свои сильные стороны, знакомиться и укреплять отношения в коллективе. Люди с низкой самоценностью практически никогда не становятся вдохновляющими лидерами. Хорошими исполнителями, да, но лидером за которым идет команда, вряд ли. Ведь для этого как раз и нужно ощущение внутренней силы. Похожие проблемы ожидают человека с низкой самоценностью и в личной жизни. Ирина Абрамова, психолог, дает несколько рекомендаций, как побороть низкую самоценность. Самоценность — это безоговорочное признание своей ценности, важности, значимости. Это способность опираться на себя, любые свои результаты, любой свой жизненный опыт, и положительный, и отрицательный, на свои личные качества, по умолчанию сохранять самосострадание и доброе отношение к себе, не критикуя и не обесценивая себя. Человек со стабильной самооценкой оценивает, но не сравнивает себя с другими. Он не ищет своего места относительно других людей, не старается на кого-то произвести впечатление. Неудачи не приводят к потере самооценки, следовательно, человек не боится неудач. Он ценит и уважает себя и других, поэтому важно развивать и укреплять свою самоценность. К сожалению, большинство из нас этому никто не учил. Памятка для подростков и их родителей. Первые шаги по повышению самоценности. Первое. Заботиться о себе, своем теле, режиме работы и отдыха. Выбирать нетоксичное окружение и вовремя устраняться, если окружение вдруг стало таким. Второе. Уделять внимание своим чувствам, эмоциям, желаниям, еде, книгам, фильмам, одежде и прочему. Понимать, что нравится, а что нет. Потребностям нужде в признании, в уважении, в любви, в самореализации. Третье. Учиться говорить «нет» тому, что неприемлемо, доверять себе. Четвертое. Отказаться от соблазна сравнивать себя с другими, сделать акцент на сравнении с собой вчерашним. Пятое. Разработать собственную систему ценностей, которая поможет сформировать свой собственный духовный стержень, свою жизненную опору. Обратная сторона медали. У подростков между самооценкой и агрессией есть связь. Согласно исследованию американской группы ученых, опубликованном в Journal of Abnormal Child Psychology, в будущем человек с низкой самооценкой сам может стать не только жертвой, но и агрессором. Напомним, что в классическом конфликте всегда три стороны — агрессор, жертва и свидетель. Поэтому у работы по повышению самоценности есть важный смысл — помочь вам или вашему ребенку избежать деструктивных ролей и поведения в целом на протяжении всей жизни. Самоценность можно повысить, вернуть уверенность себе или помочь с этим своему ребенку. Как и в психологии, первый шаг начинается с признания проблемы. Предлагаем несколько несложных инструментов. Первый. Поговорите с вашим ребенком о том, что такое репутация, как она создается, на что влияет. В начале учебного года спросите, какие три ассоциации с собой ваш ребенок хочет вызывать у учителей, одноклассников, друзей в конце учебного года. Когда ребенок назовет эти слова, спросите, что он должен сделать, чтобы эти ассоциации возникали. Это прежде всего про поведение. Чтобы дети чаще задумывались, как они ведут себя, как их поступки воспринимаются другими людьми, как они могут управлять впечатлением о себе. И в конце года обязательно плюшки и удовольствие. Потому что мы уверены в этом сами и пропагандируем это нашим клиентам. Управление репутацией — это не каторжный труд, это естественное течение жизни. Иногда этот процесс требует больше внимания, например, когда выпускник готовится к собеседованию или уже состоявшийся специалист к встрече с новым боссом. Но в основном это то, какие мы 24 на 7. Второй. Если видите, что ваш ребенок-подросток помрачнел, разберитесь с причинами. Не виной ли тому агрессия, с которой он столкнулся или сталкивается регулярно? Если в вашем коллективе есть стажёр юнец поинтересуйтесь у младшего сотрудника, как он справляется с вверенными ему обязанностями, каково его моральное состояние. Возможно, вы станете первым человеком в его жизни, который проявляет внимание к его внутреннему миру. В дальнейшем это окажет огромное влияние на его жизнь. 3 Практика «Эмоциональная головоломка». Цель этой практики — проработать и отпустить из подвала в сознание негативные ситуации. Они могут мучить долгое время, отравлять жизнь. Когда мы принимаем себя вместе с ошибками и в целом позволяем себе ошибаться, мы вырываемся из замкнутого круга и повышаем собственную ценность. Один. Закройте глаза. Вспомните неприятную ситуацию из вашей жизни. Опишите эмоции, которые она вызывает, и то, как они проявляются физически. Дискомфорт в области груди, тяжесть в животе, стеснение в горле. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, направляя дыхание в эти области тела. 2 Откройте глаза, возьмите лист бумаги и ручку и спросите себя, что в произошедшей ситуации дело вас больше всего. Вы могли повлиять на чужие действия? Вы могли повлиять на собственные действия? Вам было сложно поступить именно так? Обдумайте, насколько ваше поведение было обоснованным и мотивированным. Когда мы вспоминаем прошлое, кажется, что более правильное решение было очевидным, Но мы забываем, что руководствуемся той информацией, исходим из тех обстоятельств, которые имеем в данный момент, и, принимая то или иное решение в настоящем, в большинстве случаев мы уверены, что действуем правильно. Не всегда ошибки очевидны. Не всегда совершенное действие является ошибкой. Постарайтесь понять и принять выбор, который вы сделали в тот момент. Прочувствуйте это. 3. Как бы вы поступили сейчас? Что изменилось в вашей жизни, что позволяет вам сейчас действовать по-другому? Зафиксируйте эти изменения. Если вам нужна поддержка при анализе ситуации, как думаете, чья именно поддержка вам может быть полезна? При необходимости поговорите с психологом, коучем, наставником, близким человеком. Со временем, разбираясь в себе с чужой помощью, мы учимся или учим наших детей активировать внутренние резервы и справляться с ситуациями самостоятельно. Береги бренд с молоду. Конец XIX века. Франция. Жюль Верн жалуется своему другу и издателю на сына. Поступки юноши сильно отражаются на жизни успешного, признанного и желавшего спокойной старости писателя. Мишель с самого детства не отличался послушанием, за что побывал в исправительном доме и даже городской тюрьме. Затем попытка самоубийства и восемнадцатимесячное путешествие на торговом судне без изменений. Поступки сына такие же опрометчивые и рискованные, а финансовые потери отца регулярные и крупные. Жюль Верн как-то пишет об этом брату: "Дела мои складываются так плачевно, что меня страшит будущее". Мишель ничего не делает и не может найти себе применение. Что и говорить, конец мой печален. Спустя почти целое столетие выяснится, что применение Мишель Верн себя все-таки нашел. Он был, по мнению некоторых литературоведов, не менее талантливым писателем, чем его отец, сын, дописывал и переписывал некоторые работы отца, но запомнился всем в первую очередь как антигерой его биографии и собственной истории. Мораль. Мы можем быть прекрасными писателями, эффективными менеджерами, талантливыми управленцами, успешными предпринимателями, но стоит нам или нашим близким сделать серьезный поворот не туда, это ляжет темным, ничем невыводимым пятном на нашей репутации, а может и целой карьере. Расскажите детям, что такое репутация. Начало 21 века. Россия. Родители не стали меньше волноваться за жизнь и репутацию своих детей, ведь угроз и рисков стало только больше. В школе не рассказывают, что смешные шутки и картинки, резкие высказывания могут увидеть не только друзья, но и работодатели. В университете, кстати, тоже. Хотя намек на репутацию все же есть. Сначала ты работай на зачетку, потом она будет работать на тебя. Помните? Несмотря на то, что специализация нашего агентства – работа с репутацией топ-менеджеров, запросы поступают разные. Один необычный был от нашей клиентки Светланы, мамы талантливого 13-летнего подростка. Ее сын преуспевает в совершенно разных сферах – в спорте, учебе, саморазвитии, увлекается наукой, изучает технологическое предпринимательство. Что требовалось от нас? Разработать рекомендации для мальчика по поведению в социальных сетях, которые заложат основы его будущей репутации и цифрового следа. 93% работодателей просматривают профили кандидатов в соцсетях. Упоминание наркотиков, алкоголя и грамматические ошибки в постах увеличивают вероятность отказа на 83%. В социальных сетях нанимают, из-за постов в них же могут и уволить. Поэтому, чем раньше мы начнем задумываться над тем контентом, который публикуется от нашего лица, и сопоставлять его с теми ассоциациями, которые хотим создавать, тем меньше риски стать жертвой репутационного провала. Вернемся к делу. Расскажем, что мы сделали для сына нашей клиентки. Изучили его увлечения и способности, сопоставили их с навыками будущего по версии Московской школы управления Сколково и разработали концепцию ведения блогов в социальных сетях. Например, в постах про учебу рекомендовали отражать те самые навыки будущего — концентрацию и управление вниманием, гибкость сознания, способность к самообучению. Очень здорово, если ваш ребенок задумывается о своей репутации заранее. Поддержите его в этом. Хоть эта книга не про родительство и психологию, считаем необходимым напомнить о важности доверительных отношений между родителями и детьми. Не стремитесь поместить их в вакуум и запретить проводить время в интернете. Выберите роль наблюдателя на витиеватом жизненном пути ваших детей. Станьте главными амбассадорами их бренда. Подпишитесь на них в социальных сетях, поддерживайте их стремление вести блоги и аккуратно направляйте, если чувствуете, что ваше чадо вот-вот попадет в онлайн-неприятность. Исследователи также советуют разговаривать с детьми об интернет-этикете и правилах коммуникации. Этика коммуникации в интернете является одним из важнейших признаков цифровой грамотности современного человека, а также, несомненно, его общей культуры. Сегодня нужно стремиться и в семье, и в школе, и в СМИ рассказывать о том, как строится общение, в чем заключается деструктивная сила агрессии, как реагировать на хамство и оскорбления в интернете. К сожалению, эта тема в настоящее время очень непопулярна, хотя и требует как никогда широкого освещения. Отмечает Тимур Аймаледдинов, заместитель генерального директора аналитического центра НАФИ. Разница поколений. Конкуренция на рынке труда растет. В игру вступают молодые ребята, более осознанные и готовые изменить все вокруг. Чтобы успешно пройти отбор в компанию, нужно подчеркивать свои сильные стороны. Диплом престижного вуза, дополнительные курсы, участие в проектах, в том числе и социальных, необычное хобби и цели. Слушатели, скорее всего, с нами согласятся, поколения постарше, в основном бумеры, люди, согласно теории поколений, рождённые с 1946 по 1964 годы, встречают по одёжке. Они привыкли к дресс-коду на рабочем месте, поэтому перед собеседованием не стоит забывать про этот пункт, чтобы не допустить недопонимания при первой встрече. Согласно исследованию The Institute of Leadership and Management, около 60% людей сталкиваются с межпоколенческими конфликтами на работе. Причины разные, но в основе может быть разница в подходе к рабочим процессам и ценностях. Да, сейчас все чаще зумеры выбирают место работы не по статусу и заработной плате, а по соответствию их ценностям. Думаем, это хорошо, когда молодые сотрудники ощущаются причастность к компании, в которой работают. Но что, если этого не произошло? Как сделать так, чтобы это совпадение вообще случилось? Татьяна Ветрова, доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШ, академический руководитель образовательной программы «Маркетинг. Цифровые технологии и маркетинговые коммуникации» рекомендует делать так. Желательно составить список своих ценностей, а дальше сопоставить с ценностями желаемой компании. Обычно такая информация есть на сайте, в публичных отчетах, интервью CEO и топ-менеджеров. Это очень важно для совместной деятельности. Также советую обратить внимание на программы стажировок и лидерские программы. Это прекрасная возможность глубже понять и прочувствовать ДНК бренда компании, а также изучить компанию изнутри до принятия окончательного решения о трудоустройстве. Помимо обсуждения ценностей, на рабочем месте происходят и бытовые ситуации, которые тоже могут перерасти в конфликт и первую кляксу на профессиональном пути начинающего специалиста. Разные подходы к решению бизнес-задач, поведение в соцсетях, нарушение делового этикета — все это может стать точкой отчета испорченных отношений. Иногда кажется, что молодость все простит, но все совершенные действия отражаются на репутации. Родители в этой ситуации, как более опытные игроки корпоративного мира, могут обсудить с сыном или дочерью неприятные ситуации, которые могут возникнуть между ними и будущим руководством. Предлагаем небольшой перечень правил, которые мы считаем важными для избежания конфликта поколений. Первое не злоупотреблять СМСками. Общение в рабочее время должно быть по делу. Представители поколения бэби-бумеров иногда предпочитают позвонить вместо обмена десятком сообщений, а вот зумеры наоборот испытывают тревожность, когда им звонят. Лучшее решение здесь обсуждение на берегу, когда и какой формат коммуникации предпочтительнее начальству. Второе Из предыдущего вытекает второй пункт — определить, какие границы общения допустимы. Не все руководители готовы общаться с сотрудниками в мессенджерах и социальных сетях на неформальные темы даже в нерабочее время. Третье. Поведение в социальных сетях тоже влияет на деловую репутацию. Об этом стоит помнить и родителям, а еще лучше — на своем примере показывать, как корректно вести себя в интернете. Активный постинг во время работы вряд ли поможет в продвижении по карьерной лестнице и получении премии. А еще точно не стоит писать о том, насколько вы не любите свою работу, как поступила одна из сотрудниц Джет Спица. Девушка сделала это прямо перед своим первым днем в компании. Выходить на отвратительную работу ей так и не пришлось. Начальство не оценило признание и уволило сотрудницу. «Один от лица всех». Нарушение этики компании. В 2020 году 20-летний российский гонщик Никита Мазепин подписал контракт с командой «Формулы-1 ХАС», а спустя несколько дней чуть не лишился работы из-за видео в Инстаграм. На записи спортсмен едет в машине с друзьями и полуголой девушкой, к которой начинает приставать. Сын российского миллиардера быстро удалил ролик но тот уже успел разлететься по соцсетям, вызвать шквал критики и призывы фанатов F1 отстранить гонщика от соревнований из-за недостойного поведения. Оказалось, что для Мазепина это не первый выход. Он был инициатором потасовки с соперником в Формуле-3, эмоционально отреагировал на штраф в Формуле-2, несколько раз попадал в аварии, и все это сопровождалось высокомерным поведением. Успеха и признания можно добиться и в молодом возрасте. Об этом ярко свидетельствуют истории талантливых ребят из рейтинга Forbes 30 до 30. Но успех и признание в молодом возрасте — не гарантия стабильного поведения. Репутационных рисков становится даже больше, ведь к молодым и успешным приковано много внимания. Они становятся ориентиром, примером целеустремленности. От того разочарования даже сильнее. Некорректно выбранный тон в общении с коллегой. Резкое высказывание на эмоциях, обида из-за плохого отзыва о проекте, на который был потрачен целый месяц. Все-таки жизненный опыт, насмотренность на поведение других напрямую влияют на умение управлять впечатлением о себе. А из-за молодого возраста, несмотря на возможные регалии и реализованные проекты, им попросту неоткуда взяться. Немного антикризисной коммуникации. Понимаем, рептильный мозг диктует «бей», что в переводе на язык пиар означает «подключи все свои ресурсы, натрави ботов, юристов и папу, чтобы обидчикам стало не просто так же плохо, а гораздо хуже, чем нам в этот момент». Но надо успокоиться и воздержаться от действий как минимум на час. Резкие и необдуманные решения могут навредить репутации больше, чем произошедшая ситуация. Далее оцените масштаб. В вопросах управления репутацией главный критерий — не увеличить охват. Хейтеры оценивают ответную реакцию, и ваше вмешательство на площадке, где условно 10 подписчиков, может только раздуть агрессию. Составьте список всех площадок, где размещен негатив о вас с указанием времени публикации и охватов. Далее принимайте решение о реакции для каждой конкретной площадки. В одном случае размещение опровержения или привлечение амбассадоров бренда, в другом — удаление и защита репутации с юристом — В третьем — игнорирование. Нарушение корпоративной этики, внутренних правил и стандартов — частая ошибка восходящих звезд. От молодого специалиста ожидают соответствующего принципам компании поведения, но есть нюансы. Во-первых, сами компании не всегда прозрачно транслируют эти принципы. Во-вторых, критерии оценки поведения также зачастую остаются за корпоративными стенами. Лишиться второго шанса можно, даже не подозревая, что станет истинной причиной отказа. Пятница вечер. На экране телефона загорается звонок от Николая. Мы с ним работаем уже полгода. Отвечаю. Николай в замешательстве. Его сына не взяли на стажировку в одну очень уважаемую консалтинговую компанию из-за поста, написанного 6 лет назад во ВКонтакте. Да, HR-менеджерам и службе безопасности было не лень, пролистали так далеко. Кажется, масштаб проблемы локальный, всего лишь пост. Но возможные последствия для карьеры и репутации серьезные. Консалтинговый рынок узкий, менеджеры легко могут позвонить коллеге из соседней компании и запросить рекомендации. Да, есть по умолчанию запретные темы для тех, кто дорожит своей репутацией оскорбления по национальному или религиозному признаку, разжигание ненависти, агрессия, жалобы и нытье. В «Молодом специалисте» ищут лояльного, трудолюбивого, дружелюбного энтузиаста, который не станет для коллектива токсичным задирой. Но невозможно предсказать все темы и формы высказываний, которые могут сыграть против, особенно ретроспективно. Вот правда... Как бы знать заранее, что твое искреннее признание в богом забытом лайф-джорнал в нелюбви к культуре спустя 12 лет будет во всех новостях и пабликах? И что делать, если теперь ты ответственный за эту самую культуру на самом высоком уровне? Упражнение «Что я сделаю сегодня, чтобы...» Продолжим работу нашего мозга по прогнозированию будущего. Теперь оттолкнемся от желаемой цели. Какие ассоциации с вашим именем вы хотите сформировать? Что вы можете сделать сегодня, чтобы укрепить эти ассоциации? Почему именно сегодня? Предлагаемое действие должно быть коротким и понятным. Разбивайте большие идеи до маленьких шагов, на совершение которых вам хватит одного дня. Выполнять их прямо сегодня не обязательно, но включите в ваш ближайший план, например, на неделю. Чем дольше вы откладываете, тем меньше шансов, что в принципе начнёте это делать. Что я сделаю сегодня? Изучу структуру своего и смежных отделов, познакомлюсь с коллегами. Ассоциация через 12 месяцев. Замотивированный сотрудник. А если я сегодня закончу читать книгу о бизнес-этике в разных странах, напишу пост в блог, то через 12 месяцев смогу ассоциироваться с интересным собеседником. Если я хочу через год быть для своего окружения генератором идей, то сегодня предложу идею по темам для будущего номера. Упражнение «Ролевые модели». Если у вашего ребенка есть авторитеты среди сверстников или люди, на которых он хочет быть похожим, полезно посмотреть на их образы и публичные действия. Можно проделать это упражнение вместе. Подумайте, что именно цепляет в этих людях. Что из этого будет полезно применить начинающему специалисту, а какие действия и качества могут привести к репутационному риску. Использовать стоит только лучшие практики. У нас, авторов книги, тоже есть дети. У них пока нет аккаунтов в социальных сетях, но они уже имеют цифровой след, информацию о себе в интернете. Молодого кандидата могут оценить не только по его профилю, но и по профилю его родителей. Нам всем следует об этом помнить. И наоборот, репутация детей влияет на взрослых. Упоминания о Хантере Байдене, сыне 46-го президента США Джо Байдена, многократно всплывали в СМИ под скандальными нелицеприятными заголовками. И пусть официальных комментариев от отца не поступает, все это однозначно омрачает репутацию и ослабляет авторитет последнего. История гонщика Никиты Мазепина — еще одна история о публичном отпрыске и его публичных родителях. Известный российский предприниматель, бывший владелец Уралхима Дмитрий Мазепин, конечно, использовал свое влияние, чтобы способствовать спортивной карьере сына. Увидел ли он темные пятна на своей репутации из-за скандалов с участием Никиты? Вернемся к истории с командой ХАСС. Руководство не оправдало поступок своего гонщика Никиты Мазепина, назвала его отвратительным и пообещала разобраться. Гонщик тоже высказался. «Я, как пилот Формулы-1, обязан придерживаться более высоких стандартов и признаю, что подвел самого себя и многих людей вокруг». В итоге, в тот раз 21-летний спортсмен не потерял место в команде, но сильно усложнил работу маркетингового отдела. Привлекать спонсоров для сотрудничества с таким токсичным парнем — сложная задача, даже когда во второй машине сидит перспективный и максимально политкорректный Мик Шумахер. И в завершение к хорошим примерам. В августе 2022-го телеграм-каналы активно распространяли новость об 11-летнем Матвее из Нижнего Новгорода, который создает свой бумажный город и ведет канал с его новостями. Это отличный пример работы подростка с публичностью. Пусть не без помощи взрослых, но вектор правильный, и вся коммуникация выстроилась тактично приятная. Популярность к мальчику пришла после твита сестры. На его канал за сутки подписалось больше 20 тысяч человек. Крупные бренды, такие как Хофф, Сбермегамаркет, Тануки, Циан, ВК, яндекс музыка оседлали добрый информационный повод и объявили о сотрудничестве с юным девелопером. В качестве помощи в развитии города спонсоры присылают Матвею макеты банковских отделений, строительные материалы и поддерживают информационно. Коротко о главном. С враждебностью в интернете может столкнуться каждый, вне зависимости от возраста, статуса и действий. Но для подростка или молодого специалиста такое столкновение чревато ударом по самоценности. Предупреждаем риски своевременными разговорами со своими детьми, сестрами, братьями, младшими коллегами о том, что такое репутация и как она создается. Поддерживаем на первых этапах и показываем примеры.